Глава 11. Тина. Резко просыпаюсь, будто от толчка. Отрываю голову от подушки. Комната наполнена темнотой, серебристым светом луны и тишиной, которую настойчиво тревожат и тревожат вибрации вперемешку со штатным рингтоном моего телефона. Через секунду он слетает с прикроватной тумбочки и вибрирует уже на полу. Гадство! Бормочу, с трудом садясь на кровати. Накинув на плечо одеяло, шарю рукой по полу, поджав под себя босые ноги который час. Хватаю телефон и замираю, уставившись на дисплей. Сейчас почти два ночи, и номер входящего звонка не определён. Вместе с поразительной настырностью звонящего всё это очень смахивает на... Сердце на секунду замирает, охваченное глупейшей радостью и волнением, от которого мгновенно тают остатки моего тревожного сна. «Да?» — отвечаю очень хрипло, в надежде, что не ошиблась. «Ты искала меня?» Закрываю глаза, поджимая пальцы на ногах. Голос на том конце провода уверенный и глубокий. От него у меня мурашки. И ещё от того, что он позвонил. Мне. Сам. Потому что я его искала. Да, три дня назад. В шутку пеняю я, прочистив горло. Я был в отъезде. Он такой серьёзный, что мне не по себе. Я не сомневаюсь, что у него хватает всяких дел, и тем не менее он нашёл для меня время, вместо того, чтобы послать к чёрту через Максута или вообще проигнорировать. Кто я для него такая? Он ведь Аид Джафаров. Про их семью столько всего рассказывают, особенно про его брата. Спасибо, что позвонил. Быстро и искренне говорю в трубку. В два часа ночи. Закрою на это глаза. Зачем я тебе, Тинатин? Это звучит так лично, что я закусываю губу, дёргая пальцами пижамную штанину. У меня проблемы. Тихо сознаюсь ему. Да неужели? Усмехается Аид. Это что ещё значит? Злюсь, понимая, что Спросония и по глупости чуть не приняла его за какого-то другого, Аида Джафарова. Это значит, выйдешь через кухонную дверь в сад к воротам. Я жду. И не забудь отключить сигнализацию. Вперяю взгляд в темноту, в врасплох. «Сейчас?» — спрашиваю растеряно. «Он что, приехал? Он здесь?» Я даже не спрашиваю, откуда ему знакома планировка дома и другие детали. «Да, прямо сейчас. У тебя три минуты». «Как мило». «Ты шутишь?» – возмущаясь, хлопая глазами. «Да, у тебя пять минут. Поторопись». Минуту слушаю короткие гудки, а потом слетаю с постели и включаю ночник. Самое ужасное состоит в том, что первым делом я бегу к зеркалу. Мои глаза блестят, как у буйно помешанной. Веки припухли от сна, но в остальном это всё ещё я. Быстро распускаю свою лохматую косу и сразу жалею об этом, потому что выгляжу как после завивки. В панике пытаюсь собрать волосы в пучок, но потом плюю на всё и оставляю их распущенными. Просовываю ноги в уги, не трудясь искать носки. Моя шуба осталась в холле, поэтому натягиваю первый попавшийся свитер с капюшоном и хватаю пальто, надевая его на ходу. Потрошу сумку в поисках ключей. Разозлившись, вываливаю всё содержимое на кровать и выдёргиваю связку из кучи всякой необходимой дребедени. Дом спит. Тихо тикают часы в гостиной. Иду на кухню, где всегда горит свет. Жмурюсь, вводя пароль от сигнализации, и выхожу в морозную декабрьскую ночь. Прикрыв за собой дверь, всматриваясь в белую пустыню нашего очень скромного сада. Из-за снега он весь как на ладони. Снег искрится в свете луны, чистый и нетронутый. Никого не видно. «Ладно», — шепчу, ступая на расчищенную Максутом дорожку. Моё дыхание превращается в пар. Мороз мгновенно набрасывается на щёки и руки, которые я прячу в карманы. Заметив движение справа, замираю, а потом ухаю, пятясь в панике назад. Поднимая клубы снега, на меня несётся здоровенная чёрная собака. Резкий свист, и она меняет направление так стремительно, что я даже не успеваю как следует завизжать. Господи боже! И земляюсь, прикладывая руки к груди, когда эта лошадь проносится мимо, задев мою ногу. На ней намордник. И она явно какой-то бойцовой породы, потому что даже в этом полумраке видно, какие здоровенные мышцы на её ляжках. Калитка кованого забора открыта настеж, поэтому чёрное чудовище беспрепятственно покидает территорию, вырывая куски снега, как шипованная резина. Не отрывая глаз от проёма, с опаской иду следом. В кармане тереблю ключи, которые, по всей видимости, есть не только у меня. Прямо за забором вижу фары огромного чёрного внедорожника, а рядом с ним фигуру мужчины. Рядом. Потрескивает в ночи его резкая команда. Неискажённый динамиком телефона голос долетает до моих ушей, оседая трепетом в животе. Я дрожу, но это от холода. Выхожу за ворота, передёргивая плечами и глядя на ночного гостя во все глаза из своего глубокого капюшона. Аид стоит рядом с машиной, положив руки в карманы куртки и слегка расставив ноги, у которых покорно сидит эта жуткая собака. Нас разделяет несколько метров, но я вижу очертания его лица, контуры тела. Я ничего не забыла. Я помню всё прекрасно. Каждое касание – его и своё. Помню его запах. Отчаянно помню, что он мужчина. С ужасным, просто ужасным характером и властными раздражающими взглядами на жизнь. Оглядываясь по сторонам, но он, судя по всему, здесь один. Больше никаких машин я не вижу. Он не один, напоминаю себе. С ним дрессированный бойцовый пёс. Я не дам ей тебя сожрать, — хрипловато говорит Аид. Ей? — тонко повторяю я, пряча ладони под мышками. Да, это Гера. Садись в машину. Разбрасывается он командами, открывая переднюю пассажирскую дверь. Свет, вспыхнувший в салоне, рассеивает темноту, делая всё происходящее реальнее. Я, наконец-то, вижу его целиком. На нём чёрные джинсы, чёрная шапка и чёрная кожаная куртка. Обут он в военные ботинки. Аид Джафаров сложён прекрасно. Будто я не знала. Гибкий и высокий, совсем не худой. Эти плечи и бёдра. Он немного осунулся, на лице отчётливо проступают скулы. И может хоть кто-нибудь мне объяснить, почему я замечаю такие нюансы?» «Садись, Тина», — повторяет он, мотнув головой в сторону машины. Правильно истолковав моё напряжённое замешательство, он размашистым шагом подходит к багажнику. Снег скрипит под его ботинками, а я топчусь на месте. Открыв крышку, Аид издаёт щёлкающий звук, и... Гера послушно несётся к нему, с бега, сигая в огромный багажник. Только после этого я решаюсь сдвинуться с места.